Глава 13. Детский садик – все. Избавившись от основной проблемы в виде сверхъестественного существа, решить вопрос с простыми людьми было проще простого. Не было больше смысла подрывать или уничтожать что-то. Хватило пролить в массы информацию о том, что здесь местные промышляли. Стивенс-Пойнт был городом не маленьким, однако и каким-то слишком уж большим не был. Новость о том, что обычно детский садик выращивал маленьких сектантов и продвигал каких-то человеков теней, крайне понравилось СМИ и крайне не понравилось обществу. Про циклон в рекордные дни забыли, начав трубить по телевизору, радио, в газетах и в интернете новость о том, что произошло, пусть последний пока не был настолько распространен, быстр и удобен, как это было во время, когда меня утащил океан. Было забавно наблюдать за тем, как всполошились люди. Наверное, было бы еще забавнее, если бы мне дали воочию понаблюдать за тем, как паковали мисс Росс. Но здесь меня ждал облом. В принципе, в какой-то момент я даже немного пожалел о том, что решил устроить. Мало того, что моя семейка не на шутку перепугалась за своего малютку, так еще и отправила по рекомендациям многочисленных псевдоспециалистов к психологу. Частыми гостями в нашем доме стали журналисты, и если бы не начав рвать и метать Джим, все стало бы намного сложнее. В какой-то момент я даже пожалел о том, что решил инцидент придать огласке. Ничего не закончилось ни спустя неделю, ни спустя целый месяц. Тут и метафизическое сознание темного бога ничего не сделает. Слишком много внимания я привлек. И пусть мне больше не нужно было ходить в детский сад, Появились другие проблемы. «Пресса никогда не меняется», — пробормотал недовольно я. «В этой ветви или в любой другой...» «Я не совсем понимаю, о чем вы, мистер Фишер!» Рейди, в виде маленького комочка плоти умастился у меня на коленях. «Сам не заметил, как у нас начала появляться такая традиция. Старость никак!» Опустил взгляд на комок плоти с удивленно гармоничной миниатюрной седой шевелюрой. «Тебе и не нужно!» «Понял, босс». Вздохнул, вновь сосредоточил взгляд на телевизоре. В частности, на двух возбужденных молодых журналюгах черти их драли. Никогда не видел таких до ужаса карикатурных ведущих. Два вылизанных воротничка с застывшими улыбками. Меня успокаивало лишь то, что это был какой-то не особо популярный канал, рассказывающий про разную околомистическую муть. «В моей родной ветви в начале двухтысячных тоже этой мути хватало. История про человека-тень уже облетела все Штаты. Ужасный случай, взбудораживший все общество. Бритни, не кажется ли тебе, что в последнее время паранормальных случаев стало больше?» Я хмыкнул. «Он бы еще более наигранный тон сделал, чтоб я точно проникся». «И не говорит, Джон!» Не менее фальшиво воскликнула блондинка-ведущая. История простеснительного стеснительного ухажера в Элли, штат Невада, массовые пропажи по всей Флориде, торнадо в Техасе. Не так давно в Рейнвилле, штат Огайо, одинокий фермер стал утверждать, что видел пролетевшее НЛО. Про Рейнвилл в последнее время ходит много слухов. Следующая наша программа будет полностью посвящена этому замечательному городку. Не может быть, с нетерпением жду». Воскликнул насквозь фальшивоведущий с неизменной улыбкой, поправив вылизанную прическу. Бритни, ты упомянула историю про стеснительного ухажера. Не напомнишь ли нашим телезрителям, кто это?» Он мог менее фальшиво к этому подвести. Кто вообще взял их на работу? «Конечно, Джон!» Еще шире улыбнулась девушка. «Стеснительный ухажер – таинственная сущность, проявляющаяся на фотографиях женщин, что ему понравились. Жертвы стеснительного ухажера утверждают, что он высасывает из их снов жизнь, что бы это ни значило. Можешь себе представить это?» «Лучше и не представлять!» – хохотнул Джон. «И что это получается? Начался новый цикл!» Мы с Рейди переглянулись. «Цикл? Про какие циклы идет вообще речь?» Честно говоря, стало немного любопытно, я даже умостился поудобнее, внимательно уставившись в телевизор. «Получается, что так», – в тон ответила блондинка в телевизоре, – «некоторые наши телезрители могут задаться вопросом, про какие циклы идет речь, и мы обязательно ответим, но после небольшой рекламы». Улыбки молодых ведущих резко померкли, после чего началась заставка рекламы какого-то детского питания. Мы среди вновь переглянулись. Молча взял пульт и выключил телевизор. Всякое желание слушать и узнавать, про что они там говорили, полностью пропало. У них нет чести, констатировал я. Согласен, мистер Фишер, вполне искренне согласился со мной протеже. Из-под меня вылезла маленькая тень, начав усиленно дергаться. Хлопнул рукой по тени, из-за чего она тут же трусливо сбежала. У тебя не спрашивали, Шеди? По пространству прошли легкие помехи. Сознание уловило грусть самого несчастного существа во Вселенной. Я устало вздохнул. Мог ли мистер Стивенсон прийти к каким-то договоренностям с существами из океана? Сложный вопрос. Легкий, но зараза сложный. Я не знал, насколько он был могущественен. Старый в этом плане был очень скрытным и таинственным. Говоря чистоту, пожелая он, я бы не смог его убить ни в одной из интераций. Мы оба это понимали. И пусть я не знал, как мистер Стивенсон умудрился договориться с моими друзьями, у меня были определенные догадки по поводу того, какого рода соглашение у них вообще было. Мне помогали набрать персонал. Я уже думал было вновь включить телевизор и поискать какие-то мультики, как по лестнице быстро спустилась «Маман». Рейди научно горьким опытом, быстренько спрятался под мою одежду. «Феликс, вот ты где!» – поймала меня Блонди. «Пойдем, малыш, нам пора собираться!» Я грустно шмыгнул. «Теперь самым несчастным существом стал я!» Тень подо мной понимающе дрогнула. «Опять к дяде-психологу!» «Дядя-психолог говорит, что ты быстро идешь на поправку! Ты такая умничка, Феликс!» – потрепала меня по голове маман уже совсем скоро, тебе не придется к нему ходить, малыш. Потерпи еще чуть-чуть». То есть она сама понимает, что психолога я должен терпеть. Я закатил глаза, лишний раз проклиная мистера Стивенсона. С него не убудет многомерно. К сожалению, промывать мозги кому-то оказалось намного сложнее, чем я думал. Даже с помощью личного инопланетного чудовища. Эффекты-то на постоянную основу не закрепляются так просто. Ни я, ни Рэдди так пока не умеем, но вроде бы процесс идет. Боюсь, начнем мы с дяди психологом действительно честно общаться, и меня бы уже закрыли в психушку. Иногда я думаю, что это был бы не самый худший вариант развития событий. Странная жизнь, вопреки всему, продолжалась». Я сидел в своей комнате на полу и не мигающим взглядом смотрел на свою тень. На первый взгляд полностью обычную, не выделяющуюся ничем другим от любой другой тени. Странность можно было заметить лишь иногда, и то, если знать, куда смотреть. Совсем редко тень неожиданно сгущалась, порой кусочки тени будто слегка подрагивали и извивались. Отдельные участки тени могли произвольно удлиняться или, наоборот, становиться короче». Ритуал несчастного человека-тени оказался успешным. Правда, не сказать, чтобы мы оба были от этого успеха в восторге. Хотя, учитывая ситуацию, в которую попал мой новый протеже, мне еще грех жаловаться. Уже лучше, но тебе еще далеко до идеальной имитации, Шедди. Человеком-тенью его было называть сильно круто и долго. Тень слишком гордо, поэтому он теперь просто Шедди. Моя тень полностью потеряла форму, начав скапливаться в одной точке. Сгустившись, она из двухмерного пространства начала выбираться в трехмерное, собираясь в человечка напротив меня. От гигантской фигуры в черном пальто и шляпе осталась лишь маленькая, миленькая гуманоидная хреновина. Фактически раб, не способный полностью вырваться из моей тени. Как истинный белоамериканец, продолжаю дело далеких предков. Шэдди, потеряв возможность говорить, принялся транслировать чистую информацию, создавая в окружающем пространстве помехи, заодно жестикулируя черными ручками. Я, как ни странно, полностью понимал, что очередной уродец пытался до меня донести. Мозги, правда, слегка в трубочку сворачивались от такого способа передачи информации, но привыкнуть было вполне реально. «Нашел, мисс Росс», – удивленно уточнил я. «Ты так сильно привязался к этой фанатичке!» Шеди транслировал в окружающее пространство вселенскую грусть и печаль. Закатил глаза. Оказалось, что он давно ее искал. Наверное, это можно назвать некой формой божественности. Нематериальные существа были намного плотнее связаны с океаном, а значит, и со всем затопленным миром. Дальше уже все зависело индивидуально от существа – «Сможет оно найти след того, в кого верит, а значит, буквально транслирует мысли и желания? Сможет ли дотянуться до него энергетическими лапками?» «Многого я не знал, как ни странно, но и того, что знал, уже говорило достаточно о том, что огрызок Человека-Тени очень постарался найти свою любимую, фанатичную руку. Я не буду ей помогать», – покачал головой я, – «даже не проси». По пространству пошли помехи – Маленькая трехмерная тень с мольбой склонила голову. «Говорит, помощь не нужна, просто хочет проведать и донести, что с ним все хорошо». Почесал голову. «В принципе, я думаю, мы можем ее проведать, но только один раз». «Моя собственная тень потемнела от счастья». «Потом будешь отрабатывать», – хихикнул я. «Думаю, на полчасика мы можем отойти. Веди». Маленькая тень несчастного-несчастного вздохнула. Имитировала это, по крайней мере. Впрочем, быстро справившись с накатившим отчаянием, Шедди молча, не создавая дополнительных помех, вновь провалился в двухмерное пространство, отправившись, правда, еще глубже. «Ты слышал, Редди? пробормотал я под нос. «С собой я тебя брать не буду». Из-под кровати вылезла красно-розовая жижа. Быстренько, пусть и слегка лениво, на дворе был уже глубокий вечер, так-то сформировав говорящую пасть. «Я бы и так с вами не пошел, мистер Фишер! Тень слишком холодная и недружелюбная!» Это говорит инопланетная херня, пришедшая из пространства многомерной плоти, которая умеет промывать людям мозги и с удовольствием жрет их. «Как прекрасен мир!» Хихикнув незамысловатости ситуации, сделал шаг прямо в тень, провалившись в нее. Первый раз было страшно, второй тоже. Сейчас ситуация не изменилась, но удобство отрицать было нельзя, а значит, пришлось привыкать. Чем-то это мне сильно напоминало купание в океане чудовищ, только здесь слегка палитра другая и, скажем так, общая атмосфера». Теневой мир не помогал решить потребности человеческого тела. Воздуха здесь не было, температура понижалась экспоненциально тому, насколько глубоко в никуда я со своим новым протеже пытался погрузиться. Если бы тень не была связана с океаном, что частично компенсировало мои неудобства, я бы... Ладно, на самом деле, прежде чем я научился хотя бы как-то пользоваться новой силой, Мне пришлось сдохнуть во мраке тьмы раз десять, если не двадцать. Еще раз пять меня в тени что-то сожрало. История умалчивает, что. К счастью, об этом, если кто-то и узнает, то только мистер Стивенсон. Правда, я все еще надеялся, что он за мной следит не постоянно. Чему я так и не научился, так это ориентироваться в тени. То есть это же буквально была гребаная статичная тьма, которая немного рассеивалась лишь в том случае, если я подбирался к границам реального мира. В таком случае удавалось разглядеть бесчисленные тени затопленной реальности. Однако мне эти тени все равно мало про что говорили. К счастью, все решалось наличием личного проводника. Мой новый теневой друг прекрасно умудрялся ориентироваться в тени, из-за чего все, что мне нужно было делать, это молча следовать за ним, с чем проблем у меня не было. Субъективно плыть пришлось минут 10-15, «Учитывая, что мы погрузились достаточно глубоко, подвергнув мою тушку лишней опасности быть опять чем-то сожранным, расстояние пришлось преодолеть приличное. Маленькая фигура моего теневого протеже стала медленно подниматься вверх, застыв у самого теневого окна в материальный мир, из которого Шеди обладая он полноценным телом, смог бы без проблем выбраться. Не судьба». «Судя по тому, что я видел мисс Росс, загребли не в тюрьму, а в натуральную психушку. Не знаю, что она успела еще натворить, но сейчас она, что-то шепча под нос, сидела в смирительной рубашке, на белой кровати, в небольшой белой комнатке. Видимо, вспоминала свои счета. Волосы у нее успели здорово посидеть, зато глаза как горели, так и горят фанатизмом». «Это она на нас смотрит?» – пробулькал я. Местная консистенция удивительно сильно напоминала воду, либо я это так интерпретировал. Маленький теневой человечек пожал плечами, по пространству прошли помехи. Я задумался. «Да, скорее всего, она просто смотрит на тень», я покачал головой. «Где ты эту безумку вообще откопал?» Шеди вновь пожал плечами, и ищи после этого верных помощников по объявлению. «Собака, зато верная, что называется». Окинул взглядом комнату, найдя небольшую камеру. Хихикнул, хлопнул в ладоши. По тени прошла рябь. Теперь камера не была проблемой. Укол в голове, если и был, то я его практически не почувствовал. «Ну что, пойдем здороваться?» – хихикнул я. «Спустя два года». «Недавно мне исполнилось шесть лет. Скоро начиналась школа. Как и обещал мистер Стивенсон, они прошли для меня спокойно». Загадывая немного вперед, и последующие несколько лет тоже прошли без сколько-либо значимых эксцессов. Время стало потихоньку идти, в ворохе обыденности я даже умудрился немного расслабиться и действительно отдохнуть телом и душой. Но, конечно же, никто не собирался на самом деле давать мне отдохнуть. Проклятый неудач, магнит на сверхъестественное никуда не делся». И лишь ждал своего часа. Это понимал не только я, но и мой начальник. Нет, не так. Мой начальник понимал все это намного лучше меня. Как-то незаметно наступил мой десятый день рождения. Как и подобает порядочному опекуну, мистер Стивенсон лично пришел меня поздравить. А вместе с этим вывалить на мои бедные мозги новый ворох странной информации. Готови меня к будущим свершениям. Счетчик неудачи никуда не делся и не планировал. Глава 14. На десятый день рождения родители решили отвезти меня в зоопарк. Отец даже специально по этому поводу взял отгул. Особой радости я от этого похода не испытывал, но мне пообещали купить много сладостей и самое главное молочный шейк, поэтому я был всем доволен. Всяко лучше, чем вечеринки с Туевой кучей гостей, которых я никогда не видел. Единственное, что мне в этой инициативе не понравилось, то, что мы отправились ранним утром. Погода была удивительно солнечной. Обычно в такие дни жарко, но сегодня природа решила сжариться над уничтожающими ее вредителями и подарила приятный свежий ветер. Первым делом наше семейство фишеров решило посмотреть на тигров. Гордые хищники важно расхаживали по вольеру, с линцой рассматривая глазевших на них обезьян – Встретивший взглядом скашкообразным, показал ему факт. Тот, неожиданно поджав хвост, предпочел изменить место дислокации. Недовольный вскрик маман и смех Джима пропустил мимо ушей. Следующими на очереди были попугаи. Разноцветные птицы, и не буду врать, привлекли внимание. «А ты жаловался, что мы решили поехать утром, Феликс», похвасталась собственной сообразительностью маман, Тетя Оливия рассказывала, что днем вокруг птичек всегда большие очереди. «Кто такая тетя Оливия?» Покосился на отца, одним взглядом задавая вопрос. Тот пожал плечами, отмахнувшись. Мысленно сошлись на том, что это какая-то очередная подруга Молли. «Я был неправ», – констатировал я, зевнув. Встретился взглядом с особенно любопытным попугаем. Тот встряхнул крыльями и быстренько улетел. «Бывает». «Хочу посмотреть на жирафов», – важно заявил я, – «и молочный шейк». «Твой день рождения, шеф», – козырнул мне Джим, потрепав меня по голове, – «будут тебе и жирафы, и молочный шейк». Довольно сощурился. Удивительно спокойные четыре года, мистер Стивенсон действительно не соврал, давно я не чувствовал такого умиротворения. Оглядываясь назад, моя психика, вопреки всему, продолжает стабилизироваться. Я все меньше напоминаю вечно хихикающего больного психопата и все больше напоминаю обычного, усталого, злобного мужика, которому вновь позволили пережить детство в любящей семье среднего достатка. Дело было не только в сравнительно спокойной обстановке, которая практически не действовала мне на психику, но и постепенно растущей силе. Мозги, на которых во многом были завязаны мои способности, играли очень важную роль. Путем банальных проб и ошибок я давно понял, от чего зависит моя сила. Воображение, пространственное мышление, скорость обратной информации. Психическая энергия просто следовала моим желаниям, и лишь от количества силы пропускной способности тела и моей фантазии зависело то, насколько желание точно, полно и реалистично воплотиться в реальность. Сознание развивалось, и вместе с ним росла психическая стабильность – То, что покалечило меня, начало исцелять. Мистер Стивенсон бы оценил. «Есть в этом какая-то извращенная философия», – пробормотал я, опустив взгляд на свою тень. То явно не нравилась солнечная погода, из-за чего она слегка подрагивала. Шеди любил свет и тепло, но в силу формы существования, что свет, что тепло, были его естественными врагами. Смешно». Несмотря на то, что мне дали расслабиться и почувствовать себя практически обычным ребенком, воспаленными мозгами я понимал, что так продлится недолго. Или, во всяком случае, не слишком долго. В древе реальности постоянно что-то происходило, в частности, в данном древе какой-то лютый мрак. Учитывая же, что мистер Стивенсон каким-то образом отправил меня в эту ветвь, в том, что за кулисами происходило что-то плохое, можно было не сомневаться – Иначе во мне бы просто не было смысла. Вопрос лишь в том, когда меня собираются отправить за эти кулисы. Естественно, мистер Стивенсон не мог подобрать какой-нибудь обычный понедельник, решив устроить мне сюрприз прямо на день рождения. Да такой сюрприз, что мое душевное равновесие в миг было практически полностью уничтожено. После жирафов мы отправились на поиски какого-нибудь кафе, где мне могли бы сделать молочный шейк. Стоило нам только отойти от жирафов, как мы наткнулись на маленький фургончик, прямо между вольеров. Он смотрелся настолько неестественно, насколько это возможно. В самом же фургончике у стойки нас с улыбкой уже ждала расплывающаяся рожа. По реальности прошла рябь. Захотелось остановиться и пойти в другое направление. На себя мне было насрать, но к двум своим опекунам я успел кое-как привязаться. За десять-то лет. Особенно к отцу». Так и хотелось сообщить Джиму и Моле, что лучше к фургончику не подходить. Но мозгами я понимал, что это все равно, что бежать на небольшом острове посреди океана, окруженном голодными акулами от гигантского извергающегося вулкана. По моему телу проползла красно-розовая жижа. куху подполз маленький комочек живой плоти, едва слышно пропищав. «Мистер Фишер, мне кажется, что это плохая идея». Тень подо мной утвердительно задрожала. Я вздохнул. «Я знаю, мистер Стивенсон тот еще...» так... «Что-то случилось, разбойник?» – удивленно спросил Джим. «Ничего». Я осмотрелся. На часах скоро будет 10 утра, народ должен был уже потихоньку собираться, и людей действительно постепенно становилось больше. Однако улица стала полностью вмиг пустой. Или она и была пустой? Мы подошли к фургончику, где нас терпеливо ждал продавец. Мои родители и сказать ничего не успели, расплывающаяся рожа уже протянула мне большой молочный шейк. Родители удивленно переглянулись. По пространству прошла рябь. Отец уже было нахмурился, поняв, что ситуация кажется какой-то неправильной, как... Джим и Молли схватились за головы. Не прошло и секунды, как головы родителей взорвались, словно шарики. «Святое дерьмо!» Удивленно присвистнула жижа у моего уха. «Мистер Фишер, ваш босс убил ваших родителей!» «Я вижу, красный урод!» По пространству прошли помехи. Шеди настолько испугался, что моя тень скукожилась и спряталась подо мной. Я невыразительным взглядом смотрел на трупы людей, к которым успел немного привязаться, молча сделав глоток молочного шейка. «Сладко!» Захихикал. Громко, истерично, по пространству прошла столь сильная репь, будто в океан кинули не камешек, а уже полноценный валун. Эмоции были прекрасным топливом для психической энергии. «Нам нельзя быть нормальными, мой юный друг», — видя мое состояние, безразлично сообщил мистер Стивенсон. «Мы должны уметь балансировать, иначе никогда не сможем создать идеальную ветвь». Я резко перестал хихикать. Ряп исчезла. Расслабленно сделал глоток молочного шейка. Сладко. «Вы говорили, что вам лучше лишний раз не появляться здесь». Старик осмотрелся. «Ты уверен, что мы все еще здесь, Фишер?» В голове появились звуки приливов и отливов. Опустил взгляд, поняв, что мои ноги находятся по колено в космической водичке. Моргнул. «Мы вновь были в зоопарке или в его подобии». «Я даже не заметил перехода», – признался я. Сделал глоток молочного шейка. «Сладко». «Ты не используешь и десятой части дара океана, мой юный друг», – покачал головой старик. «И именно поэтому нам и нельзя быть нормальными. Нормальность накладывает на нас ограничения». «Но нам нельзя быть и безумными», – вздохнул я, – «потому что безумец не сможет принимать взвешенные решения». «Ты понимаешь...» – скупо кивнул мистер Стивенсон. «С днем рождения, Феликс!» Покосился на мертвые тела родителей. В носу стоял сильный запах крови. Моя одежда была частично заляпана мозгами своих ближайших родственников. Сделал глоток молочного шейка. Сладко. «Когда-нибудь я доберусь до всех твоих товарищей. Не считай цыплят, пока они не вылупились». Сделал мне небольшой выговор старик. «Последние четыре года прошли спокойно, не так ли, Фишер?» Кусочек жижи у моего уха с замиранием плоти, слушавшего моего начальника, тут же заметил подвох во фразе мистера Стивенсона. «Босс, он явно намекает, что дальше будет что-то плохое!» Тень подо мной утвердительно дрогнула. «Я как будто этого не понимаю, идиоты!» Сделал глоток молочного шейка. Сладко. Больше половины шейка, как не бывало. «Более чем спокойно, мистер Стивенсон», — согласился я. Старик ухмыльнулся. «Говорят, в твоем районе не осталось больше животных, Феликс». Реди нужно что-то иногда есть», — обтекаемо ответил я. «Рэдди Пинкл, мистер Фишер». Старик навел пистолет на рыжую жижу у моего уха, выстрелил Жижа завизжала от боли, плюхнувшись недалеко от трупов родителей, пытаясь безуспешно избавиться от новой дыры. Он не восстанавливался. Тень подо мной затряслась еще сильнее. Смотря на визжащего протеже, сделал глоток молочного шейка. Сладко. Навел еще свой пистолет на Рейди, выстрелил раз пять. Визжащая жижа даже не заметила моих стараний, моментально избавившись от повреждений. «Как дело в школе, Феликс?» Покосился на спокойную рожу старика, будто вечно занятый дедушка, который приехал проведать любимого внука. Уже думал прострелить ему голову, но потом понял, что сделаю себе так только хуже. Мои родители сейчас были в заложниках у многомерного психопата-начальника. Сделал глоток молочного шейка, понял, что выпил все до последней капли. Печально вздохнул. «Грустно, но вкусно». «Меня все избегают», – после недолгого молчания ответил я, все еще иногда косясь на трупы родителей. «Скоро перехожу в пятый класс, а там средняя школа, даже не заметил этого». «Ты и хорошо учишься. Было бы странно, если б я плохо учился, мистер Стивенсон», – поморщился я. «Но порой я задумываюсь над тем, чтобы принести в школу оружие». Мысли самого обычного мальчишки», – хмыкнул старик – Обычно подобные желания появляются чуть позже. Ты быстро растешь, Феликс. Интересно, эта расплывающаяся рожа когда-нибудь перестанет надо мной глумиться. Какое-то время помолчали, наблюдая за корчащимся Редди. Последние четыре года у тебя совсем не было улова, Фишер. Переформулировал свою реплику, любящий наводить туману, любящий дедушка. Совсем скоро ситуация в корне поменяется. Ты начнешь притягивать к себе все более страшных и опасных созданий. Не только ты растешь, Фишер, но и не мое. Не повторение цикла, но его исход. С каждым днем оно все ближе к тому, чтобы проснуться. «Круто!» – фальшиво восхитился я. «Но я понятия не имею, что вы имеете в виду, мистер Стивенсон». Будет проще, если вы нормально все объясните. Вам так не кажется?» «Конечно, не кажется, черти его драли. В тот момент, когда ты осознаешь, что столкнулся с темным богом, для тебя все станет понятно», — привычно увильнул от ответа мистер Стивенсон. «А этой встречи как-то можно избежать?» — кисло спросил я. Старик вновь улыбнулся, иронично, я бы даже сказал издевательски, Он явно ждал какого-то крайне забавного и уморительного реалити-шоу со мной в главной роли. Главное, чтобы мистер Стивенсон не был фанатом ситкомов. Как ты притягиваешь к себе улов, так и сила темного бога будет притягивать тебя к себе, хочешь ты того или нет, Феликс. Пусть оно и спит, будь уверен, существо из глубин океана запомнило нас». «Круто». Я это протянул тоном мертвой рыбы. В ближайшем будущем мне обещали судьбу, которая потенциально может быть намного хуже самой ужасной и страшной смерти. И будем честными, я практически ничего не мог с этим поделать. И я крайне сомневался, что мои друзья смогут как-то слишком глобально мне помочь. Разве что, если я окончательно не психану и не устрою полноценный прорыв сущности из океана. Но тогда какой смысл во всем этом будет? «Разве старик этого не понимает? Крыша мне не поможет, если упадет не только на моего обидчика, которого я справедливости ради первой обидел, но и на, собственно, меня». «Не нужно так переживать», – фальшиво попытался меня успокоить старик. «Я бы не стал отправлять тебя на смерть, мой юный друг. Не забывай, что я твой опекун». «Вы меня убивали чаще, чем я произносил ваше имя, мистер Стивенсон. Старик полностью проигнорировал меня. «Мой подарок тебе – это не напоминание твоей ситуации и не молочный шейк, Феликс. Мой подарок – это информация. Пока у тебя есть еще немного времени, начни изучать язык жестов и не удивляйся, когда неосведомленные люди будут тебе говорить что-то про бездну. Они лишь путают понятия». «Чуть не забыл», – насквозь неискренне добавил мистер Стивенсон, – Ты любишь дождливую погоду?» Я моргнул. «Язык жестов, бездна. Это так какой-то идиот океан обозвал, а погода здесь при чем?» «А нам не безразлично». «Я бы ответил точно так же», — понимающий кивнул мистер Стивенсон. «На твоем месте я бы ее полюбил. В Рейнвеле часто идет дождь, в последнее время все чаще». «Рейнвилл? Штат Гаю? Смутно припомнил я что-то. «Темный бог обосновался где-то в Агаю. «Эпицентр», — подтвердил старик. «И ведь не поспоришь». И я который раз вздохнул, вновь против воли, покосившись на трупы родителей. Вопли Рэди воспринимались фоновым шумом. «Так больно, что ли?» красота!» «На этом все?» — хмуро уточнил я. «В этом зоопарке мне больше всего понравился вольер с обезьянами». Дала чистой черной души совет мистер Стивенсон. «Поспеши, пока посетителей не стало слишком много. Удачного десятого дня рождения, Феликс!» Я уже думал ответить, как моя голова, последовав за головами родителей, взорвалась. Реальность мигнула. «Что-то случилось, разбойник?» – удивленно спросил Джим. Привычный голос вполне живого отца не вызвал особых эмоций, разве что легкое веселье. Мистер Стивенсон, как обычно, добился своего. Я осмотрелся. Вокруг уже собиралось порядочно людей. Да, определенно, зоопарк жевал. Я передумал. Хочу посмотреть на обезьян. Джим и Молли удивленно переглянулись, отец почесал голову. «Значит, пойдем посмотрим на обезьян». Тень подо мной, к моему удивлению, продолжала подрагивать. Рэйди никак не комментировал ситуацию, спрятавшись где-то под моей одеждой. Кажется, мистер Стивенсон решил моих протежей ввести в курс дела вместе со мной. Просраться дал всем. Стар вот. Глава 15 Вот она, значит, какая взрослая жизнь. Строить замки из песка, потом прыгать на них двумя ногами и строить снова, опять и опять, прекрасно зная, что океан их все равно слезнет. Любовь Фредерик Бекбетер, французский прозаик, публицист, литературный критик и редактор. Случайно уместная цитата из интернета. Как-то незаметно наступил новый учебный год, пришла осень, а вместе с осенью и новые приключения. В школу и обратно я добирался уже сам, благо, что школьный автобус проезжал совсем недалеко от дома, позволяя с комфортом добираться до места вселяющего ужас в сердце всех школьников и их родителей. «Новенькое в классе – это всегда событие. В конце концов, тебе с этим человеком еще учиться, хочешь того или нет взаимодействовать. Поэтому, когда широко улыбаясь, наша учительница представила нам зажатую мелочь с опущенной головой, на нее обратили внимание все, включая меня. меня зовут Мэри». В школе я неиронично коротал время, развлекая себя разной чушью, поэтому всегда с удовольствием со стороны наблюдал за зверинцем, который меня закинула нелегкая. Мелкая неудачница – это, пожалуй, была первая и единственная ассоциация в голове. Одета девочка была вполне прилично, но небрежно, словно она только проснулась и одевалась прямо в школьном автобусе. Волосы у нее были явно не первой свежести, растрепанные, неряшливые – мелко явно нужны были какие-нибудь брекеты, два передних зуба у нее выпирали, словно у какого-нибудь бобра, что она пыталась усиленно спрятать, сжимая покрепче губы, чем только больше привлекали внимание к проблеме. Завершали образ неудачницы большие круглые очки, явно не игравшие в пользу ее внешности. Либо, конечно же, она и хотела выглядеть неудачницей, тогда проблем нет. По классу пошли смешки – Девочка, услышав их, сжалась еще сильнее. Я про себя хмыкнул, потеряв всякий интерес к происходящему. Желания просто так чмырить детей у меня никогда не было, как и наблюдать за появлением очередного изгоя без друзей. Скукота! Скольких я таких видел еще до того, как меня поглотил океан. Лишь бы херню не устраивало, на все остальное мне глубоко наплевать. Крутанул карандаш в руке, опустив взгляд на листок бумаги. Как ни странно, я не пытался изобразить что-то, что вообще нельзя было изобразить на обычной бумажке. Это был портрет самой обычной светловолосой девушки. Не какой-то конкретной, а просто взрослая девушка с длинными волосами и приятным глазу лицом. Уверен, любой нормальный художник назвал бы мои попытки что-то изобразить посмешищем, ибо у портрета не было ни какой-то глубины, ни какого-то уникального стиля, ни даже банально какого-то фона». Мне просто захотелось пофантазировать. Наверное, если бы кто-то знающий смог что-то отметить в моем художестве, так это то, насколько же удивительно посредственным оно было. К себе я, когда речь не заходила про изображение моих дружбанов, был достаточно придирчив. Крутанул карандаш. Из-под моей одежды вылез комок жижи, уставившись на мои художества. «Выглядит вкусной, мистер Фишер!» Сделал искренний комплимент рэйди Тень, прошмыгнув у меня под ногами, чуть подпрыгнула, упав на парту, начав разглядывать мои художества. По пространству прошли едва заметные помехи. Шэдди образ девушки тоже понравился. Он сказал, что ее тело могло бы хорошо подойти для ритуала возрождения. Внешность Тени показалась приятной. Команда, мечты. Думаю, лишним будет уточнять, что странности вокруг меня проигнорировали. Люди в помещении знали, что за партой кто-то сидит и чем-то занимается, но не замечали, будто фоновый шум. «Лезть вам не поможет», – пробормотал лениво я, облокотившись на парту. После школы обычно я не сразу ехал домой. Джим давал мне карманные, которые я любил тратить на различные небольшие сладости. Не очень далеко от школы находилась небольшая кафешка, в которую мне понравилось ходить из-за хороших пирожных и вкусного молочного шейка не говоря уже о том, что кафе было удивительно чистым и ухоженным, создавая какую-то странную атмосферу домашнего очага. Внутри меня уже ждала владелица заведения мисс Вуд. «Феликс, здравствуй! Ты вновь пришел за своим любимым молочным шейком?» «Пожалуй, идеальнее полной улыбчивой женщины в возрасте для этого заведения было не найти». «Да, мисс Вуд, спасибо». «Будет тебе», – отмахнулась женщина, устало улыбнувшись. Я подошел к случайному пустому столику, умастившись в него. Пусть ходить я сюда начал в начале семестра, своими регулярными походами я уже успел стать знакомым лицом. Долго ждать не пришлось, уже совсем скоро передо мной стоял большой стаканчик молочного напитка. Я довольно сощурился. «Не заработай проблем с зубами, молодой человек», — напутствовала меня владелица заведения. «Их потом очень дорого лечить. Бог свидетель моих слов». «Давайте без божественных свидетельств, пожалуйста». «Я часто чищу зубы, мисс Вуд», – похвастался я, широко улыбнувшись, таким образом показывая здоровые чистые зубы. «А молочные шейки очень вкусные, никаких проблем не будет». «Мне бы твой оптимизм, мальчишка», – вздохнула печально женщина. «Отдыхай». Причина печального настроения владелицы заведения была мне известна. У нее пропала собака. В принципе, в последнее время в нашем округе стали заметно чаще пропадать животные. Уже даже начали ходить слухи про похитителя животных. Проводил взглядом мисс Вуд, сделав глоток молочного шейка. «Сладко! Я тебе говорил не жрать ее собаку. Зачем ты ее сожрал?» «У меня из-под одежды виновата... Нет, вылезла розовая жижа». «Боас, откуда я мог знать, что это ее собака? Она выглядела обычной дворнягой». Я закатил глаза. «Тебе плевать, дворняга это или нет. Следующие несколько месяцев проведешь без мяса животных. Понял?» Рейди пришел в настоящий ужас. «Мистер Фишер, ну я и так на диете!» «Поговори мне еще, уродец!» Я уже думал было сделать еще один глоток молочного шейка, Как в кофейне со звоном колокольчика неожиданно зашел деловитого вида мужик в черном пальто, моментально устремив на меня цепкий холодный взгляд зеленых глаз. Рэйди успел оперативно спрятаться подо мной, по пространству пошли помехи. шейди пальто показалось крутым, как и общий стиль незнакомца. Не давая мне опомниться, мужчина направился ко мне, умастившись за один столик. Хлопая глазами, сделал глоток молочного шейка. «Здесь занято, мистер. Если что, у меня папа коп. Я умею обращаться со стволом». Естественно, поведение странного мужика не могло не привлечь мисс Вуд. Женщина только и успела, что набрать побольше воздуха в легкие для крика, но тут в кафешку стала заходить как самая настоящая оперативная группа с оружием, окружив женщину. Не давая перепуганной мисс Вуты слова сказать, ей начали показывать какие-то документы и, ну, очень вежливо просить временно покинуть заведение. Собственно, как и всех тех редких посетителей, что были внутри. Не прошло и минуты, как кафешка оказалась полностью пустой, не считая меня, странного мужика и людей с оружием. «Чисто, сэр». «Свободны», – отмахнулся от своих людей мужчина. «Не прошло еще и 10 секунд, как мы полностью остались одни. Я моргнул, уставившись на незнакомца. Сделал глоток молочного шейка. Сказал бы, что испытываю чувство дежавю, но это была бы наглая ложь. Мистер Стивенсон поймал меня намного оперативнее и профессиональнее. Здесь уровень явно хромает. Сомневаюсь, что после этого смогу сюда ходить, чувак». У мужчины была небольшая сумка, из которой он молча достал папку кинув ее на столик. На папке было написано мое имя и прикреплена фотография. Судя по всему, из школьного альбома. «А я здесь хорошо получился», – без лишней скромности заметил я. Мужик мою шутку не оценил. «Взгляни». Пожал плечами, поставив молочный шейк на столик, взял папку, открыл, совсем не удивившись тому, что вижу перед собой. Передо мной оказалось полное досье на меня, начиная от даты и места рождения, информация по поводу родителей и их родителей, особые приметы, медицинская карточка. «Я так и знал, что эту штучку нужно добить», – поделился наболевшим я. «Все-таки послушал Шеди и оставил ее в психбольнице. Учитывая, насколько плохо у нее все было с головой, не удивлюсь, если она уже там повесилась, в психбольнице». «Мисс Росс оказалась очень разговорчивой», – скупо подтвердил мужчина. «Слишком разговорчивой. Про твое существование мы узнали как раз благодаря теневому инциденту. Демон». Случаи, облетевший все штаты, стали называть теневым инцидентом. На самом деле люди по-разному называли произошедшее, но это название оказалось самым лаконичным и, пожалуй, точным». «Вы давно следите за мной?» буднично поинтересовался я. «С момента инцидента», – не менее буднично ответил мужчина в пальто. А я совсем не заметил слежки. «Дроны, камеры», – едва заметно качнул головой мужчина. «Вы, демоны, редко оказываетесь адаптированы к подобному». Поморщился. «Современные технологии, будь они прокляты». Взял молочный шейк, сделав еще один глоток хотя бы неодержимый, теперь демон. Расту буквально. Чувак, ты не боишься, что я сейчас вырву и сожру твою душу? Не то чтобы я когда-то пробовал вырывать и пожирать чьи-то души, но ладно. Мужчина ненадолго прикрыл глаза. Зависит от того, готов ли ты к последствиям порождения бездны. Я застыл, не поверив своим ушам, захихикал. Вроде бы тихо, но настолько искренне и с такой самоотдачей, что любой бы посчитал меня конченным психом. Слова мистера Стивенсона мгновенно обрели смысл. Безна. Так вот, что говорил мистер Стивенсон. Безна. Так вот, как вы видите океан. Безна. Причина того, почему мне показалось это настолько смешным, в том, что вкладывают в слово безна. Мне всегда нравилось, как Атлантида называла океан. Это действительно было хорошим словом, которое точно передавало суть того места. Океан, исполняющий желания и мечты разумных. Без ограничений и без условий, любая мечта станет явью. Или вернее сказать, чем-то отдаленно похожим на явь. Пожалуй, кто-то мог бы даже назвать океан настоящим раем, и это место кто-то додумался назвать бездной. Резко перестал хихикать, почувствовав в глубине души какую-то страшную грусть и, наверное, даже злобу. Мужчина же, совершенно не удивляясь моей реакции, явно пропустил мои слова мимо ушей. Продолжил. «Если ты не хочешь, чтобы твоя маленькая жизнь в нашем уютном мире закончилась, то поедешь с нами». Беззаботно взял свой молочный шейк и за один заход его допил. Печально вздохнул. «Все хорошее слишком быстро заканчивается». Я покачал головой, крутанув в руке охотничий нож. С самого детства я регулярно всеми возможными методами развивал свои кисти, из-за чего к десяти годам ловкости моих пальцев позавидовал бы и умелый картежник. Мои родители будут переживать, бро, лишний раз промывать им мозги мне совсем не хочется. Мы поможем урегулировать этот вопрос. Нам не нужны лишние конфликты с тобой, демон, до тех пор, пока ты не переходишь определенную границу». Это не займет слишком много времени. Определенную границу. А они не самые хорошие парни, да? Яну очень выразительно приподнял бровь, уставившись на улицу, где нас караулила вооруженная толпа мужиков. Мелкие красные точечки на теле так и проглядывались. Мужик в стильном пальто позволил себе небольшую улыбку. Я ненадолго задумался. «Еще пару лет назад я бы с удовольствием прострелил ему раз это к десять голову, но сейчас для меня это было уже не столь психологически необходимо. Хорошо, я поеду с тобой, но мне нужно больше информации. Давай начнем сначала. Представься. Мне плевать, кто вы, но я должен услышать, что вам от меня нужно. И не смей мне врать». Придавая чуть больше веса моим словам, лампочка над нами треснула. По пространству прошли едва заметные колебания словно в океан кто-то кинул маленький камешек мужчина обратив внимание на лампочку намек понял чарльз ты можешь звать меня чарльзом демон мы столкнулись с проблемой которую сами не можем решить все остальное ты узнаешь на месте понял выстрел удивленный мужчина не успел среагировать замертво упав на пол Из окна на меня в ту же секунду посыпался шквал встречного огня. Последнее, что я услышал – звук разбивающегося стекла и бесчисленные выстрелы. Реальность мигнула. «Это не займет слишком много времени». Мужик в стильном пальто позволил себе небольшую улыбку. Я сделал вид, что задумался, улыбнулся так, как может улыбаться только милый невинный десятилетний мальчик. «Хорошо». «Давай посмотрим, что это за проблема такая, Чарльз, раз вам понадобилась моя помощь». Улыбка с лица стеляги пропала. Глава 17. Я задумчиво сидел на красном песке и смотрел на пистолетик в своих руках. Самый обычный игрушечный. Тяжелый настоящий пистолет в руках держать было пока тяжеловато, да и не то чтобы для прекращения собственных мучений в отражении одной из бесконечных веточек это нужно было. Сидел и недоумевал. «Ты идешь, черт возьми!» – проворчал стоявший сзади Чарльз. Я проигнорировал нуарного стилягу, вновь наведя пистолетик на висок. Выстрел. Реальность мигнула и... Я вновь не смог откатиться раньше вспышки дара океана. Это событие будто было принято всем древом, бесчисленные веточки и полноценные ветви направились в сторону развития этого события, не давая мне возможности отменить не самую удачную резервную копию. У меня и до этого мелькали подобные мысли, но теперь неожиданная слабость окончательно и бесповоротно подтвердилась – То, что связано с океаном, вполне себе может попросту проигнорировать мои прыжки. Проигнорировать, отменить, воспрепятствовать им – ситуативно подойдет любое слово. Будь то дар океана от мистера Стивенсона, свалившееся проклятие темного бога, или странный кубик, который я выкачал из сущности человека концептуальным вантузом – Все это следовало за мной сквозь ветви и напоминало мне о том, что я здесь вроде как и рыбак, но рыбак, решивший, что сможет в одиночку вот так смаху поймать кита. Мне определенно было куда расти, или вернее сказать, куда погружаться. «Ты идешь, черт возьми!» – проворчал стоявший сзади Чарльз. Я хихикнул. «Иду, иду». Уже без пистолитика в руках, беззаботно поднялся, отряхнул песок Нас уже ждал открытый фургончик, возле которого, лыбясь во все 64, неподвижно застыла на планетной красно-розовой херни. Вокруг фургончика и Рэди, в частности, с огромным интересом расхаживал профессор. «Впервые вижу такую странную форму жизни. Чарльз, ты только посмотри, удивительно!» Старик напоминал маленького ребенка, которому подарили радиоуправляемую машинку – или взрослого мужчину, который смог позволить себе купить радиоуправляемый вертолетик. В принципе, с первых секунд общения было ясно, что на фоне себе подобных он ненормальный. «Мистер Фишер, я могу его сожрать?» Сохраняя широкую улыбку, поинтересовался у меня мой протеже. «Здесь все равно не будет свидетелей». «Как удивительно!» Продолжал бодро расхаживать вокруг инопланетной страхоебины Гарик. «Порождение бездны умудрилось подчинить себе столь странный организм. Чарльз, где ты вообще достал их? Никогда бы не подумал, что в провинции будут жить столь странные существа. Только ты мог наткнуться на что-то такое. Как жаль, что мое устройство сломалось. Самого Чарльза смущало кое-что другое. Нам точно придется залезать в эту штуку». Живая тьма внутри живого извивающегося фургончика, а смысл его перед своими как-то скрывать, как бы намекала, что его там явно будет ждать не люкс-поездка. Скорее всего, даже молочного шейка не принесут. Или это будет не молочный шейк? «Если тебе здесь так нравится, приятель, то можешь не залезать», великодушно дал выбор зеленоглазому стиляги я. Тот только злобно зыркнул на меня, понимая, в каком он теперь положении. Там у него ситуация была под контролем, или он так думал, но здесь, в этом месте... Их вопли в случае, чего никто не услышит, а если услышит, то будет скорее рад этому. То, что мы оказались не в стране милых розовых пони, это точно. Максимум в стране милых розовых пони, жрущих, похрюкивая человеческие мозги. Не стоит спорить, друзья. В лес между нами явно получающий удовольствие от смертельного приключения старик – Чарльз, Феликс уже показал себя вполне разумным существом. Мы оказались здесь из-за ошибки твоих людей, а значит, твои ошибки. Прояви терпение. Как ни странно, стеляге было нечего на это ответить. Точнее, может, ответить-то ему как раз хотелось много чего, но в нынешней ситуации, если жизнь дорога, лучше лишний раз всяких тварей на терпение не испытывать. Приняв молчание за положительную реакцию, Гарик довольно кивнул и повернул голову на меня. «Феликс, ты проверил то, что ты хотел?» «Да», – поморщился я, словно ребенок, у которого отобрали добрую треть вкусного молочного шейка. «Некоторые мои способности здесь работают не лучшим образом. Мы оказались практически на суше. И я даже не врал, пусть и имел в виду немного не это». Грубо говоря, в этом месте мне было немного тяжелее дышать. Меня неиронично можно было считать таким же чудовищем из океана, как и моих друзей, пусть я был заметно более слабым и, скажем так, человечным. Молодым. Чем меньше мир был погружен в океан, тем тяжелее окружающее пространство поддавалось воздействию. Каким-то образом дар перенес нас куда-то настолько далеко, что здесь в принципе практически не было привычной для меня энергии. Нас словно на обочину древа реальности куда-то закинула, совсем в другую ветвь. Слуша, удивленно пробормотал старик, почесав голову. «Кажется, я понимаю твою аналогию. Что мы будем делать дальше?» «Конечно же, сваливать отсюда!» – рыкнул Чарльз. «Профессор, мы явно не в том положении, чтобы искать другие варианты». Башня вдалеке, как мне показалось, мигнула. «Показалось?» – переключил внимание на Рэйди. «Рэдди! Рэдди Пинкл, мистер Фишер!» — превратилась улыбка клоуна воскал, хотя в сущности разницы между этими его состояниями немного. «Думаю, я смогу вывести вас обратно, но придется немного попетлять. Запах земли кажется весьма отдаленным, слишком много оттенков. Странно!» Многомерная эволюционировавшая биоэнергетическая жижа с повадками собаки поморщилась, усиленно принюхиваясь к запахам многомерного пространства. Кто бы сомневался. Я поморщился, чувствуя, что потряхивать фургончики нас будет хорошо. Прошлая поездка все еще вызывает у меня не лучшие ассоциации. «Черти с тобой, садимся в фургончик, нам нужно убираться отсюда». «Я бы так не спешил». Улыбнулся старик, напрочь игнорируя убийственный взгляд Чарльза. «Для совета может быть полезно, если мы немного исследуем эту местность». «Это не наша работа», — неожиданно спокойно ответил Стиляга. «Профессор, мне и так потом отвечать за то, что я втянул в наши дела объект наблюдения. Нам нужно как можно скорее вернуться и сделать отчет». Чарльз, с плохо скрываемой болью, окинул взглядом сначала меня, затем Реди с его живым фургончиком, а после весьма специфическое окружение. Да, потом расписывать подробности наших приключений будет сложно. «Будет тебе майор», – хохотнул старик. «Как минимум мы можем подъехать и поближе посмотреть на те башни. Исследование местности, где порождения бездны имеют меньше власти, очень обрадует совет». Уже сам факт того, что мы здесь можем спокойно находиться, многое значит. Что может пойти не так? Мы с Чарзом переглянулись. А этот старик тот еще адреналиновый маньяк, а? Бровь Чарза выразительно дернулась. Впрочем, в его взгляде я видел нечто похожее на согласие. Я довольно захихикал, понимая, что и сам теперь хочу посмотреть на башню поближе. Слишком уж мне понравилось раздражать стилягу. Башня вдалеке, как мне показалось, вновь мигнула таинственным сиянием. «Насколько я понимаю, — подал голос мой протеже, — мы можем отправляться в поездку. Я ведь прав, мистер Фишер!» Из грузовика вышел звук, отдаленно похожий на отрыжку. «Более чем!» — я довольно оскалился, увидев, как посерело лицо стиляги. «Никогда бы не подумал, что порождение бездны будет так хорошо писать картины!» Восхищенно похлопал в ладоши Гарик. «Как много мы все еще не знаем про бездну, не так ли, Чарльз? Феликс, ты очень талантлив». Я напрочь проигнорировал старика, сосредоточив свой взгляд на своих каракулях. «На самом деле я просто перенес на картину то, что видел». Сделать для нынешнего меня это было совсем несложно. Навык был наработан давно, кисти разработаны, прообразную память и говорить нечего было. Одного-двух раз было достаточно, чтобы отпечатать в голове увиденное. Оставались лишь инструменты, которые у меня были благодаря универсальной удочке. Была мысль перенести на картину еще и блюющего недалеко от фургончика Чарльза, но мне не хотелось портить и так не шибко качественную мазню. «Чего-то в ней не хватало, чего-то, что завершило бы мою мазню и превратило ее в настоящее искусство. Мне нужно было вдохновение, не бесчисленные образы моих друзей. Нет, они здесь не подойдут. Мне нужен был образ обитателя этого мира». «Пустовато здесь?» – сам удивился собственному недовольству в голосе я, подняв взгляд на одну из серых башен. «Хочу осмотреться внутри». Она была действительно огромной, сотни и сотни метров в высоту. Серая башня своими размерами буквально подавляла. Вокруг башни я чувствовал себя как-то странно, будто странная форма жалости к самому себе. Что-то на краю сознания мне подсказывало, что я смогу получить свой источник вдохновения внутри. Это же что-то говорило, что там меня не ждет ничего хорошего. «Возможно, моя совесть». На лицо сама собой налезла улыбка полного психа. «Полностью поддерживаю, Феликс!» Аж подпрыгивать начал от радости профессор. «Давно не чувствовал такого воодушевления!» «Боже, нет!» Мольбы только переставшего блевать с теляги мы со стариком проигнорировали. Что называется, поймали одну волну. По пространству прошла очередная рябь. Картина со всеми моими принадлежностями исчезла. Мы отправились внутрь, и у стиляги не было вариантов, кроме как последовать за нами. Умом я понимал, что поступаю неразумно. Наверное, не переживи я недавнюю терапию от мистера Стивенсона, и холодная логика остановила бы мой порыв. Сосредоточила бы внимание на странном чувстве. Я бы заметил подвох в полной мере. Однако моя психика вновь была расшатана, и кажется теперь уже окончательно» я сам пришел к мысли что полностью нормальным мне быть нельзя мне нужно полагаться на собственные душевные порывы не только контролировать их но и потакать им искать баланс как обходить бездну так и прыгать в нее с головой руки чесались сделать свою мазню лучше и на фактическую опасность мне было плевать за время пути мы успели немного подискутировать на тему того куда конкретно могло нас перенести Единогласно пришли к выводу, что раз дар океана стремился выполнить какие-то подсознательные желания владельца, это место должно быть как-то связано с ним. Это звучало логично, и мы даже успели подумать, что жертва дара сама хотела оказаться здесь, но, как оказалось, все было намного проще. Стоило нам оказаться внутри башни, как все встало на свои места. Зря Гарри кляпнул про семью верующих. Хотел он того или нет – но он создал ассоциацию, которая стала якорем для желания. Внутри было удивительно ярко. На нас не зашел свет, разительно отличающийся от того красного светила, что, казалось, все это время наблюдало за нами. Против воли я поднял ладонь, захотев прикоснуться к этому теплу, абсолютно ужасному, мерзкому, взывающему к самым страшным и ужасным чувствам теплу. Потусторонний луч света, исходящий с верхушки башни, был столь ярким и чистым, что я, хотел того или нет, почувствовал какую-то странную, противоестественную вину за все то, что делал. Почувствовал скорбь за всех тех, кого когда-то обидел. Ощутил себя тем, кем я являюсь, грешником, недостойным жизни. Настоящим уродом, раковой опухолью всего человечества» его жалким подобием, чудовищем, что все еще пыталось ассоциировать себя с теми, кем я давно не являлся. Пространство вокруг меня поплыло. Мой взгляд приковало к свету, и я готов был поставить свою грешную душу на то, что остальные мои компаньоны против воли сами с замиранием сердца уставились на свет серой башни. Гигантские стены башни были покрыты письменами – Кажется, Гарик, расплакавшись, прошептал, что это библейский иврит. Письмена странно блестели, стремясь проникнуть ко мне глубоко в подсознание. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. Профессор то ли знал библейский иврит, то ли испытал нечто похожее на то, что испытывал сейчас я. Чарльз неожиданно упал на колени, безучастным взглядом уставившись на согревающий нас свет. Скопление света зашевелилось, я рефлекторно сжал ладонь в кулак. Крылья наверху башни раскрылись, на нас уставился гигантский, по-настоящему ужасающий, пробирающий до тряски коленок крылатый глаз. Смотревший прямо в самые глубины души, пытаясь найти каждый припрятанный грех — Судья и палач, защитник и убийца. Самый настоящий разрушитель, рожденный из самых страшных фантазий. Меня захлестнуло такое чувство, будто я вновь впервые встретился в океане со своим первым другом. Я сам, того не заметив, широко оскалился. Психическая энергия, подпитываемая моими эмоциями и бесчисленными образами в сознании, Приятным потоком прошла по телу, смывая любое наваждение твари. Вдохновение. Вот оно. Прямо передо мной. Мое личное желание. Кажется, тварь почувствовала мои воздействия, и они ей явно не понравились. Свет наверху башни поплыл, глаз засиял потусторонним светом, раскрылись новые пары огромных белых крыльев. Целых шесть пар. «Ветхий завет». Гребаный ветхий завет, спрятавшийся где-то в жопе древа реальностей. Как неожиданно и приятно! С... Живая тень подо мной неконтролируемо тряслась, пытаясь сбежать, но бежать было, естественно, некуда. Ко мне аккуратно подползла жижа, принявшая форму красного уродца. «Босс, не подумайте, что я сомневаюсь в ваших способностях, но мне кажется, что нам нужно валить отсюда». «Прямо сейчас эта штука выглядит очень грозной!» Я резко перестал смеяться, удивившись тому, что на рейде воздействие твари совсем не подействовало. Но в принципе не важно. Он прав. Истерично захихикав отпечатав образ своего нового добровольно-принудительного дружбана, я хлопнул в свои детские ладошки. «Я грешен!» И получаю от этого удовольствие лицемерный крылатый так будешь теперь злым голубем перед глазами пролетели бесчисленные образы намерения четкие желания и приказы волна психической энергии прошла по башне буквально смывая неестественный свет в голове неприятно укололо наваждение Чардза и Гарика исчезло они очнулись Истеляга тут же решил поделиться своим мнением на этот счет. Грёбаное дерьмо! Гигантское крылатое создание, созданное извращенными умами древних людей, взмахнуло всеми своими крыльями. В нас полетели огромные самонаводящиеся перья размером с человека. Сзади нас через пространственный разрыв выехал фургончик. Дверь открылась. «Так мы едем, босс? Ты еще спрашиваешь?» Риторически поинтересовался я. Я щелкнул пальцем, и тела Чарльза и Гарика буквально кубарем влетели в машину. О здоровье пожилого профессора можно было подумать и позже. В голове укололо так сильно, что мне показалось, будто мое тело сейчас вновь не выдержит такого издевательства. Но это не значит, что издевательство на этом закончилось». Перед тем самым мигом, когда одно из перьев должно было превратить нас в тонко нарезанные ломтики мяса, в моих руках появилась удочка. Самая обычная, она мало чем отличалась от любой другой удочки, если бы не тот факт, что у меня в руках был, возможно, один из самых сильных и опасных даров океана, что, в принципе, мог только быть воплощен по тем или иным причинам в океане чудовищ. В самый последний момент я успел замахнуться удочкой – из-за чего самая обычная леска отправилась в воздух, впрочем, вместо того, чтобы просто упасть, зацепилась за пространство, материю. Сосуды вновь лопнули, и у меня из носа пошла струйка крови. Неприятно. Время на миг остановилось. Перед глазами застыло гигантское сияющее перо, способное превратить в кашу не просто тела жертв, но и их души. Проверять, как я перенесу уничтожение своей черной душонки, мне решительно не хотелось. Я потянул за удочку. По пространству прошел разрыв. Разрыв, что запустил новую цепную реакцию, которая выпустила в окружающее пространство столько неоформленной чистой энергии океана, что летевшие на нас перья просто смело. Волна была до того сильной, что вся башня вздрогнула. Но на этом ничего не закончилось». Из прорыва стал доноситься вой. Громкий, пронзительный, он стал звучать буквально отовсюду, пробирая намного сильнее, чем сила злого голубя. На миг опешив, удивившись тому, к кому эта моя удочка открыла случайный прорыв, я упустил из виду, как моя тень практически в совершенстве, овладев 101-м приемом карате, ожила, воплотившись, буквально кинула меня вместе с собой в тут же закрывшийся фургончик. Реальность поплыла. Я уже думал, что не дождусь, мистер Фишер. Так держать шеди младший. Реди Пинкл старший уезжает отсюда. Сидевший за эффективным рулем клоун, несколько раз нажал на клаксон, из живой машины донеслось веселое бибиканье. На огромной скорости, на фоне вопли каких-то тварей с самой жопы мироздания, мы влетели в пространственный разрыв. «Наши тела скрутило, реальность начала вновь скручиваться, разрываться и преображаться, а вместе с ней и наши тела. Стоило же процессу, что не заняло, кажется, секунды завершиться, как нас выкинуло куда-то в космос. И, наверное, можно подумать, что мы оказались в относительной безопасности, но... Я правильно понимаю», – полностью пустым голосом пробормотал Чарльз. «Мы в мультфильме...» Я опустил взгляд на свои руки, насквозь мультяшные, яркие, нарисованные. Все вокруг было нарисованным, удивительно подробным, неестественно реалистичным, однако нарисованным. Если наша ветвь была мрачной и холодной, то это такая же мрачная, холодная и вместе с этим удивительно детская. «Думаю, это мы можем в отчете и опустить», задумчиво пробормотал профессор, смотря на свою руку. «В совете нас совсем не поймут, Чарльз». Я широко безумно улыбнулся, чувствуя, как моя улыбка растягивается до самых ушей. То есть буквально. Я чувствовал, как мои губы достали до ушей. Кажется, эта далекая ветвь меня интерпретировала как отрицательного персонажа. Тень подо мной зашевелилась, приняв нечто похожее на трехмерную форму. Миленький комочек тени с ужасом уставился на свои черные нарисованные ручки, чуть, кажется, не потеряв сознание. Интересно, тени умеют терять сознание? Рэди явно не разделял переживания остальных. «Не туда свернул», – задумчиво пробормотал клоун, принявшись оглядываться. Его мультяшный вид стал ощущаться заметно дружелюбнее. «Совсем не туда! Впервые такое!» «Кажется, устраненный вами прорыв немного сбил маршрут, мистер Фишер. Самую малость. Но ничего, я уже примерно вижу, куда ехать. Один момент, босс!» Напрочь игнорируя начавшего молиться всем известным богам, кроме библейского Чарльза, Рэдди весело засмеялся, вновь несколько раз посигналив. Не нужно уточнять, что по космосу вполне себе разошелся странный звук, как будто кто-то несколько раз жмакнул по сраной желтой уточке для ванны. С очередным насквозь мультяшным крякря -кря мы заехали в новый пространственный разрыв, отправившись на поиски родной ветви. Не нужно уточнять, что прежде чем мы смогли вернуться, нам пришлось увидеть некоторое дерьмо, которое точно не буду потом расписывать в своих рефератах в школе.